Взгляд скользил по толпе. Внезапно сердце чуть не выскочило. Гордон поморгал, ему показалось, что он бредит. Да нет же, правда. Розмари! Вон она, в шагах в тридцати, словно по волшебству явившись на зов его души и тела. Она пока не видела его, но шла навстречу. Гибкая проворная фигурка ловко пробиралась через грязь, Лицо едва виднелось из-под плоской, по-мальчишески надвинутой на глаза черной шляпки. Поспешив к ней, он крикнул «Розмари! Эй, розмари!» Из ларька с любопытством высунулся парень в синем фартуке, но она не услышала в рыночном гамме «Розмари! Розмари!» Теперь, подойдя совсем близко, она остановилась и подняла глаза. «Гордон, ты здесь откуда?» «А ты?» «Вот иду с тобой повидаться». «Ну как же ты узнала, что я тут?» «Просто я всегда от метро прохожу к тебе этой дорогой». Розмари иногда приезжала на Виллу Бетроуд. Ждала у подъезда, пока миссис Визбич сходит кисло сообщить мистеру Комстаку «Вас желает видеть молодая особа». Гордон спустится, и они пойдут пройтись по улицам. Дожидаться внутри, хотя бы в прихожей, строго воспрещалось. В устах миссис Визбич молодая особа звучала тоном сообщения о чумной крысе. Взяв Розмари за плечо, Гордон слегка притянул ее к себе. Боже, какое счастье снова тебя увидеть! «Было так гнусно без тебя! Почему ты не появлялась?» Она стряхнула его руку и отступила, метнув из-под шляпки нарочито-сердитый взгляд. «Не прикасайся даже. Я ужасно зла. Почти решила больше никогда не видеться после этого твоего свинского послания». «Какого? Известно, какого». «Да нет, я не хотел». «Ладно, пойдем отсюда куда-нибудь, где хоть поговорить можно. Пошли!» Он взял ее за руку, но она вырвалась, хотя пошла рядом. Шаги ее были короче и быстрее. Казалось, сбоку прилепился шустрый зверек, вроде бельчонка. В действительности, Розмари ростом была всего чуть-чуть пониже Гордона и лишь на полгода моложе. Никому, однако, она не виделась старой девой под 30, какой фактически являлась. Живая, энергичная, с густыми черными волосами и очень яркими бровями на треугольном личике своим овалом, напоминавшим портреты XVI века. Когда она впервые снимала при вас шляпку, поражала несколько резко сверкавших в черной шевелюре белых волосков и это было характерно для нее – не озаботиться убрать вестников седины. Искренне воспринимая себя юной, она уверенно убеждала в том же и остальных. Хотя, если всмотреться, на ее лице уже довольно явственно проступали признаки возраста.